Глава 12. 1979 год. «Где, черт подери, тебя носила?» Лора замирает перед открытой дверцей холодильника. Мать входит на кухню, половицы поскрипывают у нее под ногами. «Просто хотела взять немного молока», — бормочет Лора. «А где ты болталась весь день?» «Гуляла». Картонная коробка с остатками прокисшего молока исчезла, вместо нее на полке появилась новая. Рядом лежат две пачки хот-догов, а на нижней полке неизменное пиво. Три упаковки по шесть банок в каждой. Верхней уже не хватает трех банок. Значит, пока Лоры не было дома, мать ходила в магазин, и велика вероятность, что хозяйка Лавки уже успела ввести ее в курс дела. Лора аккуратно закрывает холодильник мама всегда орёт, если хлопаешь дверцей, и оборачивается. Мать окидывает ее настороженным взглядом. «Не хочу, чтобы ты просто так шлялась по улицам», — ворчит она. «Мало ли что может случиться». Лоре требуется несколько секунд, чтобы сообразить, о чем толкует мать. «А, ты по поводу собаки? Уже слышала?» — мать кивает. «Все думают, что это моих рук дело», — хмуро произносит Лора. «Но я не виновата». Она почти уверена, что мать сейчас набросится на нее и начнет пилить, Но та лишь пожимает плечами и говорит, как нечто само собой разумеющееся. «Конечно, не виновата. Я знаю». Лора с трудом скрывает удивление. «Думаю, постарался кто-то из мальчишек», — замечает она, косясь на мать. «Возможно, Тони?» Женщина, недослушав, разражается хохотом. «Тони? Что за вздор! Это началось давным-давно. Тони в то время еще пешком под стол ходил. Собственно, потому-то я и знаю, что ты ни при чем». Я отлично помню предыдущие случаи. Люди говорят, что она ушла. Чушь. Никуда она не ушла. И не уходила. У Лоры перехватывает дыхание. Кто? Но мать, похоже, не слышит вопроса. Как по мне, она прячется в лесу или, может быть, в одном из тех заброшенных коттеджей. Почему, думаешь, больше никто не снимает их на лето? Потому что там скрывается она. И все это знают. Именно она убивает животных. «Мама!» — вклинивается Лора в бурный поток материнской речи. «О ком ты говоришь?» — мама хлопает глазами, как сова. «Ты не слышала?» — удивляется она. «Нет. Ля Софи, — толстая Софи, — она была ведьмой, и, как по мне, все еще остается ею».